Между тем отец Сергуедес вернулся к Раксане Кос. Она расстегнула верхние пуговицы рубашки аккомпаниатора и прильнула ухом к его груди. Её волосы так живописно разметались по плечам, что аккомпаниатор наверняка пришёл бы в восхищение, будь он в сознании, но пробудить его певица не могла. Не смог этого сделать и священник. Отец Сергуедес опустился рядом с ним на колени и начал соборование. Возможно, обряд выглядел бы торжественнее, будь он в облачении, будь у него масло, а вокруг свечи. Но простая молитва в некотором смысле легче находит пути к Богу. Он надеялся, что аккомпаниатор все же католик. Он надеялся, что его душа поспешит в раскрытое объятие Христа. «Бог, Отец Милосердия», Смертью и воскресением сына своего примиривший мир с собою и неспославший Святого Духа для отпущения грехов посредством церкви своей, пусть дарует тебе прощение и мир. Отец Аргуэда почувствовал прилив нежности к этому человеку, почти осязаемый уз любви, ведь он играл для неё. Он день за днём слышал её голос, находился под его волшебным воздействием. Священник от всего сердца прошептал в мертвенно-белое ухо «И я отпускаю тебе грехи». И правда, он прощал аккомпаниатора за все, что тот совершил в своей жизни – во имя Отца и Сына и Святого Духа. «Соборование?» – спросила Роксана Кос, сжав холодную и влажную руку, которая так долго и без устали трудилась для нее – Она не знала испанского, но католические обряды узнаваемы везде. Разрешительная молитва плохой знак. Через святое таинство да освободит тебя Господь всемогущий от кары в этой жизни и жизни грядущей, да откроет он пред тобой райские врата и дарует тебе радость вечную. Раксана кос глядела на него с изумлением, словно на гипнотизёра. Он был очень хорошим пианистом, проговорила она наконец. Она хотела присоединиться к молитвам священника, но, если честно, уже их не помнила. Он играл очень точно, добавила она. Попросим Господа явить брату нашему свою милосердную любовь и даровать ему облегчение через это святое помазание. Отец Аргуэдис приложил большой палец к своему языку для совершения обряда. Нужно было что-нибудь влажное, а ничего другого он придумать не мог. Влажным пальцем священник дотронулся до лба компаниатора и сказал, «Через это святое помазание, по благостному милосердию своему, да поможет тебе Господь по благодати Святого Духа». Пытаясь вспомнить какие-нибудь молитвы, Роксана Кос снова увидела склонившихся над ней монахинь, увидела палисандровые четки, свисающие с их поясов, Ощутила запах кофе от их дыхания и лёгкий запах пота от их одежды. Сестра Жанна, сестра Мария Джозефа, сестра Сирена. Она помнила их всех, но слова молитв забыла начисто. Иногда мы заказывали сэндвичи и кофе после репетиции, продолжала Раксана, хотя священник её не понимал, а компаньяр уже не мог слышать. Тогда мы немного болтали. Он рассказывал ей о своём детстве. Он из Швеции или из Норвегии. Он рассказывал, как холодно бывает там зимой, но ему казалось, что так и надо, ведь он там вырос. Мать строго-настрого запрещала играть в мяч, боялась за его руки, как не бояться, когда столько денег отдано за уроки фортепиано. Отец Эргуэдес помазал аккомпаниатору руки и закончил. И избавив тебя от грехов, да спасёт тебя и милостиво облегчит твои страдания. Раксана зажала между пальцев прядь его чудесных белокурых волос, они казались безжизненными. Видно было, что это волосы человека уже не принадлежащего к этому миру. По правде говоря, порой она ненавидела компаньона. Долгое время они отлично ладили. Он знал, что от него требуется, играл с чувством, Но он никогда не пытался затмить её. Раксане Кос нравились его скромность и сдержанность. Она ни разу не пыталась вызвать аккомпаниатора на откровенность, слишком мало места он занимал в её мыслях. Потом было решено, что он поедет с ней на эти гастроли, и два шести самолёта оторвались от взлётной полосы, как он схватил её руку и признался, что живёт под невыносимым бременем любви. Неужели она не догадывалась? О эти дни, проведённые подлиннее её под звуки её пения. Он прижался к ней, попытался опустить голову на её грудь, но она его оттолкнула. Это продолжалось в течение всех 18 часов полёта, продолжалось и в лимузине, который вёз их в отель. Он умолял и плакал как ребёнок, перечислял все туалеты, которые она надевала на каждой репетиции. За окнами машины, непроницаемой стеной из листьев и лиан, выселись в джунгля, куда она едет. Аккомпаниатор попытался коснуться ее пальцем, но получил шлепок тыльной стороной ладони. Роксана опустила голову и закрыла глаза. Сложила вместе ладони с зажатой между ними прядью его волос. «Молитва сама по себе может радовать», — говорила сестра Джоанна, — Она была любимицей Роксаны, молодая и почти хорошенькая. В столе она держала шоколад. Не обязательно что-то просить. Можно и благодарить за что-то. Сестра Джоанна часто просила Роксану спеть для детей майский гимн «Прими же Мария цветочный венец» даже в разгар чикагской зимы. Он постоянно просил, чтобы я рассказывала ему о Чикаго. Я выросла в Чикаго. — шептала она. — Он хотел знать, каково это — родиться и жить рядом с оперным театром. Он говорил, что теперь, когда он оказался в Италии, уже никогда ее не покинет. Говорил, что холодных северных зим больше не вынесет. Отец Аргуэда взглядел на певицу, не в силах понять, что она говорит. Может быть, исповедуется? Или молится? «А если он съел что-то не то?» — продолжала она — Вдруг ему попалась еда, на которую у него аллергия, а может, он был болен ещё до того, как мы сюда приехали, она совсем не знала этого человека. Некоторое время все трое оставались неподвижно: аккомпаниатор с закрытыми глазами и пристально глядящие в эти закрытые глаза оперная певица и священник. Потом Раксана Кос словно очнулась и уверенным движением залезла в карман аккомпаниатора, вытащила оттуда бумажник, платок и коробку мятных конфет. Она наскоро просмотрела бумажник и бросила его на пол. Паспорт тоже нашёлся, шведский. Раксана Кос запустила руки в карманы аккомпаниаторских брюк. Отец Эргуэдас прервал молитву и уставился на неё. Тут она нашла шприц для подкожных инъекций, распечатанный и использованный. И маленькую стеклянную ампулу с пластиковой пробкой, пустой, но на самом дне её перекатывались одна или две капли инсулин. Всё дело в инсулине. Им обещали, что они вернутся в отель к полуночи, вот он и взял всего одну ампулу. Она вскочила на ноги, зажав это неопровержимое доказательство в руках. Отец Аргуэдес поднял голову, когда она кинулась к командирам. "Он диабетик", закричала Раксана Кос. Слово "диабетик" звучит более или менее одинаково на всех языках. У медицинских терминов латинские корни, они понятны любому. Она взглянула на мужчин у стены. Те смотрели на неё, словно Раксана Кос просто разыгрывает очередную сцену из оперы. из трагедии о смерти пианиста Иль Пьянофорте 300 примечание печальный рояль конец примечания он диабетик сказала она гену ген до этого момента стоявший тихо, чтобы не мешать священнику, теперь выступил вперёд и разъяснил командирам то, что они должны были и сами уже прекрасно поняли. Человек находится в диабетической коме, а значит, его может спасти лекарство, если он, конечно, ещё жив. Террористы решили взглянуть поближе. Командир Бенхамин выбросил сигарету в мраморный камин, такой большой, что в него без труда поместились бы трое упитанных детей. И действительно, трое детей вице-президента обожали играть в камине, особенно после того, как из него выгребли всю золу и отдраили камни. Они воображали, что их украли ведьмы и собираются здесь и сжарить. Отец Сергуэдес совершил положенные обряды и теперь просто стоял на коленях возле аккомпаниатора, сложив руки, склонив голову и молясь про себя о том, чтобы усопший обрёл утешение и радость в вечной божественной любви. Открыв глаза, он увидел, что возле аккомпаниатора он уже не один. Отец Сергуэдес ласково улыбнулся столпившимся вокруг людям. Кто отлучит нас от любви Божией, сказал он, будто это всё объясняло. Стоя на коленях на полу, Раксана Кос являла собой прелестное зрелище. Бледно-зелёные складки её шифонового платья напоминали весеннюю листву, волнуюмую нежными порывами апрельского ветра. Она взяла руку аккомпаниатора, ту самую руку, которую так берегла его мать, руку, которая умела без устали час за часом играть романсы Шумана. Рука была уже холодной. А краски лица уже давно, внушавшие тревогу, становились совсем зловещими. Вокруг глаз появилась желтизна, вокруг губ синева. Галстук и запонки с аккомпаниатора сняли, но он всё ещё был в чёрном фраке и белом жилете, всё ещё был одет для концерта. Никогда, ни одной минуты в своей жизни она не считала его плохим человеком, а пианистом он был блестящим. Его не в чем было винить, разве что не надо было ему тянуть с любовным признанием и обрушивать на Роксану коз свои чувства, когда их закупорили в самолете. Но как упрекать его теперь, когда он мертв? Мужчины отошли от своей стены и переместились на другую сторону комнаты, где столпились вокруг аккомпаниатора практически плечом к плечу с террористами. Акомпаниатор раздражал всех, и своим музыкальным талантом и своей близостью к Раксане Кос но теперь когда он умер они почувствовали горечь утраты в конце концов он умер ради неё они уловили смысл разыгравшейся драмы даже с другого конца комнаты даже не понимая языка действующих лиц он не признался ей что болен диабетом остался с ней вместо того чтобы попросить инсулин который мог спасти ему жизнь «Бедный аккомпаниатор, их товарищ по несчастью. Он был одним из них». «Ну вот, человек умер», — провозгласил командир Бенхамин, вскидывая руки. При мысли о смерти его собственная хворь разыгралась не на шутку, словно кто-то принялся раскаленными иголками сшивать нервные окончания на лице. «Как будто другие люди не умирают», — холодно возразил командир Альфреда, Он столько раз бывал на волосок от смерти: пуля в животе с тяжёлыми последствиями, отстреленные пальцы всего через полгода после первой раны, ещё одна пуля, насквозь прострелившая шею. Мы пришли сюда не для того, чтобы убивать этих людей. Мы пришли захватить президента и уйти. Но президента нет, напомнил ему Альфреда. Командир Эктор, не доверявший никому, Опустился наплы и собственноручно пощупал у мёртвого яремную вену. Пожалуй, стоит в него стрельнуть и вынести тело наружу, пусть знают, с кем имеют дело. Отец Эргуэдес, погружённый в свои молитвы, вскинул голову и посмотрел прямо на командиров, услышав, что террористы собираются стрелять в их скоропостижно скончавшегося друга, испана говорящие заложники пришли в ужас. Те, кто не знал, что Раксана Кос не говорит по-испански, теперь поняли это, потому что она никак не прореагировала на богохульные слова Эктора и даже не изменила позы. Голова опущена на руки, юбка красивыми волнами раскинулась вокруг. Немец по фамилии Лоттер-Фалкин, знавший испанский язык достаточно, чтобы понять суть происходящего, протиснулся к Гэну и попросил перевести его слова. Скажите им, что ничего не выйдет. Из раны не польётся кровь. Даже если выстрелить прямо в голову, снаружи всё равно поймут, что смерть наступила не от огнестрельного ранения. Лотер был вице-президентом фармацевтической компании Хёхст, но до этого учился на биолога. Он больше всех переживал по поводу этой смерти, потому что именно инсулин составлял львиную долю продукции компании. По существу Хёхст являлась ведущим немецким производителем этого лекарства. В офисе компании инсулина было в избытке. Под рукой у сотрудников всегда лежали бесплатные образцы всех видов медикамента. Рефрижераторы были набиты ими до отказа. Лотер Фалькен приехал на этот приём, посчитав, что если Нансей собирается строить в этой стране завод электроники, то почему бы и их компании не открыть здесь своё производство. Теперь он стоял и смотрел на человека, который умер, не дождавшись инсулина. Он не смог спасти ему жизнь, но мог по крайней мере избавить его от посмертного надругательства. Ган перевёл сказанное, стараясь подбирать слова так, чтобы задумка террористов выглядела как можно хуже, ведь он тоже не желал видеть, как стреляют в несчастного аккомпаниатора. Командир Эккерт вытащил пистолет и задумчиво посмотрел на пол. "Это смешно", сказал он. "Оксана Коз" подняла на него глаза. "В кого он собирается стрелять?" спросила она Гена. "Ни в кого", заверил её Ген. Она вытерла пальцами глаза. "Но он же не чистит", вытащил свой пистолет. "Может, он теперь собирается убивать нас?" Голос ее был усталым, будничным, как будто Роксана Кос сверялась со списком хозяйственных дел. «Вам лучше сказать ей всю правду», – прошептал Гену вице-президент. «Если кто и может остановить это безобразие, то только она». В компетенцию Гена не входило решать, что для Роксаны Кос лучше, а что хуже, что говорить ей, а что нет. Он ее совсем не знал. Он понятия не имел, как она воспримет такое известие, но тут она тронула его колено точно так же, как человек стараюсь убедить собеседника легонько трогает того за локоть. Гэн взглянул на знаменитую руку, касавшуюся его ноги, и смутился. По-английски, потребовала она. Они хотят стрелять в него, признался Гэн. Но он же мёртвый, уточнила она на тот случай, если командиры этого ещё не поняли. Как сказать по-испански мёртвый? Дефунто, ответил Ген. Дефунто. Голос её взлетел до самых верхних регистров. Она встала, в какой-то момент она совершила ошибку, сняв с ног туфли, и теперь в комнате полный мужчин казалась совсем крошкой. Даже вице-президент был выше её на несколько сантиметров. Но когда Оксана Кос расправляла плечи и гордо поднимала голову, она, казалось, выросла, как будто за годы, проведённые на сцене, научилась менять не только голос, но и свою сущность. А на этот раз бушевавший в ней гнев словно возвысил певицу над всеми окружающими. "Учтите", обратилась она к командирам. "Каждая пуля, выпущенная в этого человека, прежде пройдёт через меня она чувствовала себя ужасно виноватой перед компаньонатором тогда в самолёте она потребовала у стюардессы чтобы та нашла ей другое место в самолёте но салон был набит до отказа в попытках его успокоить она проявила немалую жестокость раксана кос указала пальцем на гена который помялся но всё-таки перевёл им то что она сказала Стоящие вокруг словно на выставке мужчины горячо одобрили происходящее. Такая любовь! Он умер за неё, она умрёт за него. Вы захватили женщину, американку, и человека известного во всём мире. И если вы меня убьёте, а вам уж поверьте, придётся. Вам всё понятно, повернулся он к переводчику. то гнев Божий падет на вас и на весь ваш народ. Гент переводил четко и дословно, но все присутствующие и без того прекрасно понимали, о чем она говорит. Точно так же они понимали Роксану Кос, когда она пела Пучини по-итальянски. Уберите его отсюда. Выбросьте его, если вам надо, за ворота. Пусть те, кто там стоит, отправят его домой в гробу. На лбу у Роксаны Кос проступил пот, и ее лицо сияло точно у Жанны Дарк перед сожжением. Закончив свою тираду, она вздохнула во всю глубину своих могучих легких и снова села на пол спиной к командирам и склонила голову к груди своего аккомпаниатора. Грудь была совершенно неподвижной. Роксана Кос с удивлением обнаружила, что ей приятно прикасаться к телу аккомпаниатора и в недоумении спрашивала себя. Неужели именно теперь, после его смерти, Анна начинает его любить? Чтобы поддержать в себе это чувство, она его поцеловала. Губы аккомпаниатора были дряблыми и холодными, а зубы под ними твёрдыми и неподатливыми. Откуда-то из середины толпы выступил господин Хысакава и достал из кармана чистый и выглаженный носовой платок. Как дико подумал он, оказаться в таком унизительном положении, что можешь предложить женщине лишь такую малость. Тем не менее, Раксана Кос охотно взяла платок, словно только о нём и мечтала, и приложила к глазам. Вы все, давайте назад, приказал командир Бенхамин, не желавший становиться свидетелем ещё одной душещипательной сцены. Сам он тоже отошёл, сел в кресло у камина и зажёг сигарету. Делать было нечего. Он не мог её ударить, как следовало бы, после этого в комнате наверняка начался бы бунт, и командир не был уверен, что его юные бойцы не встанут на защиту сапрана. Он не понимал только одного: почему ему жалко аккомпаниатора. Альфред был прав, люди умирают сплошь и рядом. Частенько ему казалось, что половина всех людей, которых он в жизни знал, уже мертва. Вся штука была в том, что друзья и знакомые командиры не просто скончались, но были убиты разнообразными чудовищными способами, и гибель их являлась командиру в ночных кошмарах. Но этот человек, аккомпаниатор, умер сам по себе. Просто умер. А это совершенно другое дело. Командир Бенхамин подумал о своем брате, что он Тот сидел в тюрьме и тоже почти что умер, потому что день за днём проводил в холодной тёмной дыре. Хоть бы брат продержался ещё немного, пару дней, пока их требования не будут удовлетворены, и он не сможет выйти на свободу. Смерть компаньонатора взволновала командира. Оказывается, люди могут умирать просто от того, что другие люди вовремя не приходят им на помощь. Он посмотрел на дым своей сигареты. Отойдите оттуда сейчас же, вновь скомандовал он Толпе и на этот раз все подчинились. Даже Оксана поднялась на ноги и выполнила команду вместе с остальными. Она выглядела очень усталой. Командир велел бойцам вернуться на прежние позиции. Заложникам было велено рассесться на стульях и ждать. Альфредо подошёл к телефону и нерешительно взял его в руки, как будто не совсем точно знал, что с ним делать. Всё-таки С сотовым телефоном не место на войне, с ним всё выглядит как-то несерьёзно. Он пошарил в одном из многочисленных карманов своих защитных штанов, достал карточку Меснера и набрал номер. Он сообщил ему, что у них тут появился больной, вернее, мёртвый, и необходимо переговорить об эвакуации тела.